Воль приходит позднее. Ждет приезда скорой. Мора же, как стало известно, человеком необычным. Дверь в лифт закрылась, и он заскользил вниз. У Мора еще хватило сил нажать на кнопку. Райдер подбежал к шахте лифта, посмотрел вниз, но ничего не увидел, кроме кромешной тьмы, Несколько секунд он думал только об одном. Вот сейчас Морро нажимает на кнопку, и мир корчится в агонии апокалипсиса. И тут он вспомнил о том, что ему говорил Хелли о лестнице. Та находилась всего в десяти футах. Она не освещалась, а где находился выключатель, ему было неизвестно. Райдер преодолел первый пролет лестницы, и упал, налетев на стену. Все же он повернул направо, нашел следующий пролет и осторожно стал спускаться дальше. Автоматически, как это делает большинство людей, он стал считать ступеньки пролета. Тринадцать. Третий пролет был преодолен значительно быстрее. Четвертый уже не представлял никакого труда, тем более, что внизу виднелся свет, Лифт стоял внизу с открытой дверью. Ошеломленный Хиллари сидел рядом с ним на полу, потирая затылок. Райдера он увидел, как и тот его. Впереди была пещер. «Четвертая», — сказал Хелли. «Четвертая». Райдер добрался до четвертой пещеры и обнаружил мора Тот находился внутри деревянной будки, пытаясь встать на ноги. Он, видимо, полз по полу, как раненый зверь, так как нога у него не действовала. Судя по кровавому следу, агония была не за горами. моро что-то сделал с медной пластиной — И дверь открылась, он пополз внутрь помещения, напоминая собою чокнутого мечтателя в картине сумасшедшего. Райдер поднял автомат Калашникова. Спешить было некуда. «Остановитесь, мор «Райдер, прошу тебя, остановись!» И хотя Морр был ранен и стекал кровью, видимо, к этому времени его сознание тоже начало затуманиваться. Фанатизм оставался единственной силой, которая поддерживала его существование, но даже если бы он был здоров душой и телом, то наверняка поступил бы точно так же, как и другие немногочисленные мор, которых питал тот же фанатизм. Напрягая все силы, террорист дотянулся до металлической коробки с циферблатом и стал сдирать пластическое покрытие с красной кнопки. Райдер далеко в десяти футах, и схватить его он не успевал, пришлось пустить очередь из Калашникова. «Как ты только мог пить виски этого ужасного человека!» — произнесла Сьюжин. Когда происходят такие события, все пойдет. Сьюзен трясло, она плакала. Никогда еще Райдер не видел ее в таком состоянии. Он обнял дочь, которая сидела на подлокотнике его кресла, и кивнул в сторону кабинета Морро, где Барнетт проводил научное совещание. А профессору хоть бы хны... «А ты знаешь, мне нравится твоя внешность. Может быть, тебе стоит таким и остаться?» Райдер молча отпил немного Гленн Фидиша. «А мне его даже жаль», — продолжала Сьюзен. «Он был злодей, но добрый злодей». Райдер знал, как обращаться со своей женой, поэтому продолжал молчать. «Не верится, что кошмар позади» не умолкала она, и что наступил счастливый конец. — Ты права. Минут через десять прилетит первый вертолет. Там вы сможете поспать. Говоришь, счастливый конец? — Может быть. Возможно, нам повезет, как Майрону Бонну, и наша экзекуция будет отложена. — А может и нет, Не знаю. Где-то в темноте скрывается монстр. Он уже на пороге и ждет своего часа. О чем ты, черт побери, говоришь, Джон? Ты никогда не говорил ничего подобного. Все верно. Это мне сказал один профессор из Калтыка. Знаешь, я подумываю, не переехать ли нам в Новый Орлеан? Зачем? У них там никакого землетрясений Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос» ВОЗ. Декабрь 2002 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Юрий Заворовский.